335-е, май 27-е. Теперь для вас должно быть совершенно ясно и понятно, почему так упорно и настойчиво устремляемо вас будущее. Посмотрите вокруг. Что имеете вон в настоящем? Как далек идеал огненных достижений Агни-йога от того, чем живете вы? Но мудр ли топтаться на месте, когда все будущее лежит перед вами, как поле ваших будущих достижений? В беспредельности времени невозможное становится возможным, а недостижимое достижимым. И если что-то недоступно сейчас, то при неуклонности и стойкости и устремления непреложно станет доступным оно в будущем. Будущее не есть нечто туманно-эфемерное, не имеющее оснований и последствий. Будущее есть поле пространственных зерен, дающий непреложно богатейшую жатву на каждое заложенное зерно. Люди и так постоянно пожинают от прошлых посевов своих, но сделанных в неведении невежества, злобы и прочих губительных чувств мысли. Но мы говорим о светлых и чистых посевах психических зерен на богатейшей ниве пространства, посевах сознательно совершаемых с пониманием непреложности всходов в пространственных зерен. Именно надо понять непреложность и неизбежность развития во времени, в будущие устремленных энергий. Когда говорю, что в будущем все достижимо, имею в виду действие непреложного закона. Когда людям было сказано «вы боги», имелось в виду не их тогдашнее жалкое двуногое состояние, но сияющий великолепие огненного будущего сужденного им от начала веков в заключении только добавлю дерзайте дети мои ибо все достижимо